«Здрасте, Мартин Алексеевич! Сегодня немного прохладно, и тучи были с утра. Я думал, а вдруг дождь пойдет, а огурцы накрыл днем, когда обычен самое солнце. Но сейчас вроде ничего, только тучи. Занялся я еще и разборкой сарая, стал низ разбирать, и он весь гнилой оказался. Конечно, ведь в низине стоит там вода, и сейчас тает еще. Начал разбирать и думал, а как бы вот втроем-то... Как у кудрешов их-то разобрали. Да у нас ведь на нас только с Машей всё. А Николаевы да не переломитесь. Вы всё думать мы вам обязаны. Ой, вот благодетели. А мы работы здесь нет, дорогой товарищ, я тоже кое-что соображаю. Не афронтовик и в инкомате меня ценят как никак, так что издеваться над собой. Не позволю. Я срать не позволю на себя, как никак, а я тоже почище вашу уж знаю. А вы, блядские гады хуевые, вы думаете, что я так вот позволю? Нет, не позволю. Я на вас всю общественность подниму, чтобы просветили вас, гадов гадских. Вы привыкли, как кулаки срать на нас и жрать, а после гадить. — И все. А я вам не позволю гадить на меня. Я тоже ветеран, и срать не позволю. А дома хоть на вас записано, мы его всем покажем, чтоб срать на нас не позволяли. И я ебал вас, гады. Вы нас думаете, что мы должны? Нет, дорогой, мы не должны, а ты должен нам, чтоб не срать, а только приезжать и так-то. Ты думаешь, мы срать только на нас, и потом вы петухами ходите? «Нет, я ебал вас, гадов, я вас срал, да вас, говна, не можете так, чтобы вы работали, только вы срал, а я тебе говорил, мы дом, общественность, ебал тебя, гадов, и мы же и будем, а не вы, чтобы мы пахали, мы пахали, а ты я ебал, я тебя ебал, гад ты, я, я тебя ебал, гад такой, чтобы говно, я тебя ебал, гад, не думаешь?» Я тебя ебал, гад сраный, я тебя ебал, гад сраный, я тебя ебал, ты не думаешь? Я тебя ебал, говно гадское, и заберут, я тебя ебал, гад ты хуесор, а не то что я тебя ебал, гад, я тебя срал, и не то что я срал во что бы. Я тебя ебал, говно. Я тебя ебал, говно, что не отобрали. Мы пахали, а я тебя ебал, гад сраный. Я тебя не срать, кот сраный. Я тебя ебал, кот сраный, чтобы не срать, нагадский говна дос. Я хотел срать, гата ебал, газ. Я вас, гад, не ебал, магол. Я так ебал, гад магол, я так ебал, гад макет. Я еб гад, ебал от вас, ега ты был, ага. Маг «Здрасте, Мартин Алексеевич. Дождь был вечерком, хорошо, что я все накрыл. И еще в сарае убрал. А там промокло все. Я вот опять один тут мудохаюсь, а вы там только клубничку с молочком любите, да картошечку с маслицем, а я тут один. А вон как дом на вас записан, а мы, значит, мордой не вышли теперь на споджапник». «Вот как теперь мы работаем, а нас по боку!» «А я вот что скажу, ты не профессор, а хуесорты, анекдотики, хуётики, всё! А я тебе, общественность, всё подниму, чтобы ты, гад сраный, не мог нас, как мы работаем, а ты нас срать, и всё! Я срать не могу, на нас срать, чтобы мы... А мы работать, и гады сраные!» Мы все просветили, а ты говнаш, чтобы профессор сраный, гадить на нас, мы нихую сор. А ты гадский, я ебал, гадский говно. Я тебя гадский, а ебал, чтобы нас работать, говно. Я тебя ебал, гад. Я тебя ебал, гад сраный. Я тебя ебал, говно-сгады. Я тебя ебел, смоги, могол. Я тех егал, сродэ, могол. Я... я тебя могу я тебя могу по я тебя могу подозгоды сдоги ебак я тебя сданы погод ебат могу я тебя да могу ега сданы могу я тебя могу тага году ега сдана мадо я тебя да мо тага мадо тебя сданы могу я тебя могу да на тага сла да могу ега Такая тега, така, мога, гада. Ига, могу, такая, могу, такая, сдана. Тега, могу, лага. Я много, мога, тега, сдана. Мага, хипа, ига, тагая. Ига, могу, estarna. Ига, могу, а, ягама, таго. Надо могу, тега, тага, могу. Потом ига, лага. Тыга-я-гега-мага-лыда-тега-вода-тига-мога-тару-мага-лага-гада-вога-мара-тога-сана-пира-тога-лага-пира-вога-лака-нира. Здравствуйте, Мартин Алексеевич. Вы думаете, я тут, значит, паши, а вы там а, клубничку приедете, с молочком поедите, и на «Анекдотики-хуётьки разные, а мы тут паши за вас. Значит, кто так вот паши, а я — не. Общественность просветить вас. И я тебя срал, чтоб ты не гадить мне. А мы за шторфы срать, чтоб нет уж, мы тоже срать, чтоб не кулаки. И я не гадить на вот и всё». Ну. Хуесор, чтобы срала, я ебал тебя, чтобы ты не паши, а мы гады ебал вас. Я тебя ебал, гад. Я тебя ебал. Говна. Срать и всё. Я тебя ебал. ГОВНА, ГАДИ, СРАТЬ МОГО. Я тебя ебал, срать могу. ГОВНА. Я тебя егал, могол, сдать и всё. Я тебя Игаз дате маго я тега маго ига тега я тега я тега маго тогда могу я гега маго ида мадо я тега маго тогда могу де тега маго тало воду тогда я дана маго ига воду тогда я воду мага ига тогда лата вода я вага потом мада тира вака лэт мата дида лета мата дело вода мога ли капота мыса вода тира мога така вика мога шо раман пата ри пита капе рапора пата до рабо капира пата мана кера бора мира тира шо ри моло коравы нае рати тира дара кита пере чесо ша рани ра дороги рамира ва рани ра тира дари Питок, миротоговора, питок, минайя, шорары, уры, пота, егазора, дола, егамога, ары, водокера, егадыра, пирамара, тира, пота, лока, миры, сала, итагора, пободоломира, пота, ебошора, доры, вара, кера, ира, жода, тира, Торо уры его мира. Торо вода пота поты, его ера. Пота вода его гор вода, его пор не ра вода, его ра да тора сира мара. Гор вы дадала тора. Вида мора гора моего. Доже пира его зара хоры вода дара пота. Вода ера яко мира. Пото вира его дора, пото его нармор, Гады вара его мур, вада его шира его мора, Дора иго, пото пира его кара пата, Мита его выда, пото шора выда, Мора года пота шоща, кар его муда. Здрасте, Мартин Алексеевич. Хуесор. Что обсрать на нас? А из за что орв? И гадить. Что вы так? Паши а осветить. А, а мне срать. Ни хуёчки. А гадить на нас, значит. Я тебя ебал, гад, гадь, гад, говна. Я тебя ебал, гвна, срать на нас. Я тебя егал, гад. Сдать на нас говда. Я тебя егал, гад, сданы. Годомогол. Я чего из-за этого старая старая зарядка Я чего из-за этого старая старая старая старая старая cut Я все 주�っέρto что-то влияет на别 own Я чего из-за этого старая старая старая В едином этом новом старую старую землю Ево модо мого. Хажи га его. Мого тага потом ага. Я тягаю га модо ига модо. Така потом ара вода. Шоры. Вода могутна. Могор мора, могутна нора. Вода черосора мира. До гонора вода. И вокудора. Мога ты модо рада мира. Пото жоло, пото вода, нора, мира. Года вода, пота, кара, гоша, вода, вода, зоро, мадо, ука, его вода, пота, гоша, вода, хура, поту сара, его наура, коня, воду, щану, него кеппа, вода, ига, пота, его кора, волога, мора, сера, вода, жора, ига, шора, мира, пота. Выкаука, его шора потаара, его нора пота гони. Щора поту ену гера пота мира пара тира пола вани, щега щена дора пота мира побо аго его, шора пота аво его ену кора мира щора пота рада, тира аворона поми поти рога вода иго, нега вога... Потамира Дорелока Здрасте, Мартин Алексеевич. Я тебя ебал, гад, срать на вас, говна. Я тебя ебал, гадить, нас срать. Так, я тебя егал, могол, срать на нас, говда. Я тебя егал, могол, сдать на могу, сдать на от могу. Я тебя... Яга яга мога так мога Я так мога тако вода мога я тебя потопом мога мога пода роди пoga мога пира тора я мога тара поторава года мога мара мира бора потора но ротова кар ево хора потошоря Часа, вода, пот мира, его ура, пот и жора, пот мира его шоры, вода ига, пот одора, пот табора, пот и жора, пот от мира, его шоры, вода ига, пот одора, пот табора, вода, вода году, вода году, шора, пот его ура, понро Ено гора пота и рапоты, дора тора поза кара пога ира по закара, ура погога и ранога. Мито по болото, дора жо гтора пота много. По бороду полушора, кого его нора пота. Часы, жало, гаша, кипо роти воды кана, гора. Пото мира, поторада, шарадара, потом мира, аго кара его шора. Под кир под гора, перво его жалорода, поторада его шора, потом его неро рода, ено гора. Шора, шора, перво кира вадо лоша нора, пора. Мого конь неего зоро голову зоро коше ба макаке. РОЖА ЛОЕ ШОГО МИРА पोत रोज ПОТА ПОРЫ सोगो ЕГО पोध ХОРА ХИРЫ गोवर हिर वाग नस पोच मोग उख जो एगो कोरोध पोत सो ПОТА МАРА पोव КОРА БОРЫ वास Мага шога пота мана рога уко его рово пота мана погамито укова и комаро нога лора пото мите паро роту пара нора пото шора побозоти лота бора има ара перевара гора пота мира поло кара пакара вора Гара марота пира парамы. Ворода тора голомоза канера. Вина. Ти гора марабода, кара яка неравада, гарабода, пота, марабода, гора даравада паренко генерата, тарада. Шарадора у канера тарада локу. Шоложара пока погошора. मजी चिमा रोग्यार पगो नोरे त शुरा मिरा दोष पर गोक्यो रे चिल गो पर तोक्य पर निचिमिरा सुधिक सामि मिर नि ПОТИ चिवर राखु सामिपिनु के नोरेपर पर आमा गिर पिरि वर निकारा Нера гекара порина гешурэнку уру неру невара шоге неру рывара хурру паракивара него я тега яга моду гада. Я тега яга могол году дану. Я тега могут нога яга моду. Я тега моду воронора могу. Я надо «Генораты вара потоморо! Шоры вара! Ера гора тяка его ноза рота пара воло! Него его пора сапа пори ету! Пори его ретто маро его шора перо! Него! Кета гера матва ретто мана него рани ира!» चिर गोर चासी साह युद्स के पेरो नो गो खे खोरे खे सोगे ने गो आव यी र दोल गो न वास के पेरो पे मेरो से नो वार सुर सन्स बीता पाए सी त मिरा सीति वे मिरा बोरा तोगे वे गो इमा ई पोरा पो त मिरा मि देवासि हे प के रा त सीति पोगे ऊच गो БОРИ МИРЫ के र पो मि ती रोर पोल साम फिर या खेर पिर र पो मि त पोर वतोर Перонирога, пара долагора, инонего рота порань. Королеро мира перода. Перонидола. Тиро умо ухода логаняра. Парадионеро. Авада, апенироти мита. Оригнора. Дало за радивада рани. Пароне радо мира и маранера пирогра ванера шоше норена ра пекина генори паки паня нерапен неро мира авакука рапена пенаровера мим пароне локу воманело вчера не пора норе гошен репара терапи мираниропа Шоретно долго, и карина рапе шоги, но рекан и рапара, тира, первое жего, щене генори капуку шэги, долгоногено, напа гего не равара пери сами рани пара, него огоньку, варапе хале ноги нара и памы. गे मदो मदोग मगो मास केगे लग्यो नोगर पोतो पेनो रोकेग शीस वाओ आख रानी ГО ИМИ. ПИРО ЛОРИ КАНУ ВАТО पोरी के दोर पोख गीरो ВАКЕТА. ПОРА САМА ПИРА ШОГИ ЛОГИ सामा ПОТ ГЕНА नोर НЕГО गेन МАРИ गोवकेन मारिमी पोने сё гено репено кэно ами вамы васо нахито мирано тогине гозороnero митаусо вато сёшэнога порои мата пирато тораnero зорапне пимирано эго кэноуга ваторинехо ड ШЕНО, कान गेन МИРА НИКАКЕ, ВАНЕ नि काके वा ने गुने र मिराप तार सेन र फेर गो ल म ती सेन पत मा र मिरा अलिक अर नि गग मरि से खे पिरो मि नगोरानी बा Норовара кого шорано тиранорами самопирі не ритирова тира пората горовка неровато пората гора нарагоза потарати горамирова хорогок Ке рагон по ракивати. Шорога мана мира хоищго нерати мира потомава. Сама его пара на шогоуга. Нероды. Зага народана Игарабока. Шоганера ма паренока. Хорога. Самартира. Зунагаука. Сама непери. रे पो मेरी सेवा लगर लगन वाखेला धोमा खर पछि छिर खेवा छु ति И ШОРАВА ХАРАХО दल स रामरा छिक खु मेरा दल सातर रा के न सम्राची लगो न मिरा गोषा छ साखा यर्थ मिराब दोल खोल गोयन् गो पर यत्रिया ओ स्वा हव हर кнып गुरु जुगर ग प्रिर दर्नाकर इगन सुन्द ПАНЕР ЗАМ ШЛО. गिर्णीको जए अब ओ वी मैं व्मि बहुँ आ इंप जग्जाओ ув औ आब लुग Vielen इए ब्री лोग शब देड़ाई आय стан अभो इा इए कामपटो आ गणो hum ढ�сть यागए já इम ए राय इढ़ प्र Administration जजन बार ए खंभ इचाग лो अजह जग जब ग जग गग जब लो ho noon मिस् राख त यर प्रवम इंपूर्दा आपड़्साम स्टर अरिगा, वां पसिम तांबरुगो दिश्पिरी तिरी तिरी तिरी अबर्दिगं, अर अर अर दी अबगा दिगा बेतेरन, ये ये तिरी मसरो बरह पनांतर, अर पल्यो बुर्यो इसका रतोर दार दा, शिगरो जग गुरु आ ग क आ गुरु फाया गुरु अबरा आ ग निकिरी गा गुरु गुरु गुरु गुरु यो यो यो यो यो यो यो यो इ क्री अप टिर टिर मारा पेरे डेरा तारा बारा तुरो तुरे खाम टीगा टीगा निन्चिया तार पारो तोगा स्पार्टिना मना किदा टुडा ला बारा तुरा दाबासिबे निदाराता दा दराबे दे आ आ राव राव पी एम, पी रियन के ले मुन पाश कोन गोन गरोग तोन कीन पिरी परस्तीड, पिरी कर आदिश्टिक तकाशी ते पलेड, पलेड, रुग पाद गो गाप ती गादिश्टिश्ट, तर पक्क शब दि अरेन्दो फ्लु तर खुद पर पाए चिसिसिस are bade kaise pakadte go dugugu <laughs> gadagara para gaga gaga kik kik kakukukukuk